Глава 3. Коридор опустел, а я всё продолжала стоять словно в оцепенении. Прорыв это вообще что такое? наконец спросила, повернувшись к Альбине. Прорыв, разрыв, дыра, короче, в другой мир. Всё бы ничего, но лезет оттуда всякая нечисть, а нам зачищать. Ну, вернее, не совсем нам, им. Пойдём в комнате сидеть. Там обереги особые навешаны, что ли? Да нет, усмехнулась Альбина. А обереги здесь не помогут, положено так. От меня соседка, кажется, сбежала, призналась я, пока мы шли в жилое крыло. О, так это же отлично. Ну, в смысле, одна будешь жить, красота. Меня вон вообще с четырнадцатилетней kleptomankoy поселили. Не, она девочка хорошая, просто заскок у неё такой. Зато учусь отвод глас на вещи накладывать. Ну а может, ты не хочешь ко мне тогда переехать, если это разрешается? Ты серьёзно? воскликнула Альбина и неожиданно обняла меня. Правда, правда? Не представляешь, как я рада. Спасибо. Я тогда вещи побегу собирать, сказала она и метнулась вперёд. У тебя какая комната? Девятая. Отлично! выкрикнула она уже на бегу и скрылась из глаз. Ну ладно, пожала я плечами и зашла в комнату. Опасно, опасно. Нехорошо одной, шепнули мне на ухо. Я вздрогнула и завертела головой. Пусто. Весёленькое местечко, ничего не скажешь. пробормотала я и сделала мысленную зарубку: поскорее переговорить с директором. Вдруг подобные слуховые галлюцинации признак чего-то нездорового. чтобы отвлечься от безрадостных размышлений и ожиданий, решила разобрать вещи. Растягнула сумку и подошла к шкафу. Надо же самый простой двухстворчатый из массива тёмного дерева под стать усадьбе. Я распахнула обе дверцы разом и в ужасе замерла. Шкаф не был пуст. Всё его пространство занимала кошмарная тварь. Даже не видя её глаз, я точно знала, Она смотрит прямо в мои. Смотрит и подбирается все ближе. Я отскочила назад, но не смогла отвести взгляд. Серая, некогда пышная, в пол платье, висящая теперь лохмотьями, капюшон и темный провал вместо лица. А тварь веяла могильным холодом, злобой и голодом. Мороз пробрал до костей, изо рта пошел пар. Я инстинктивно подняла ладони, чтобы загородиться, и едва смогла пошевелить заледеневшими пальцами. Что делать? Мозг наконец сгенерировал хотя бы какую-то мысль. Бежать. Я бросилась к двери и, не успев затормозиться, всего махав, впечаталась в волка. И снова разряд. Острый холодок побежал по рукам к туловищу, а затем вниз, почти до самых пяток. Внутри странно защекотало. Заглянув волку в глаза, я увидела в них отражение твари. Испуг прошёл волной жара. Резко развернувшись, сама того не осознавая, вскинула руки и прожгла тварь выстрелившей из ладоней молнией. Потряскивающим голубым потоком чего-то совершенно необъяснимого, тварь истошно завырещала, и от краёв, образовавшихся в ней дыры, начала распадаться в пыль. Что тут у вас? спросила блондинка из группы Волка, заходя в комнату. Ого. Она успела застать останки полтергейста и теперь переводила недоумённый взгляд с меня на Волка. Ну, левая, значит, наконец прокомментировала она увиденное. Хмыкнув, девушка удалилась. Я же словно остолбенела. Всё это было на самом деле Наконец выдохнула я и посмотрела на волка. Казалось, он один знает ответы на все вопросы. Ты ведь понимаешь, что тебе здесь не место. "Угрюмо произнёс он и слегка навис надо мной. Даже не смотря на это. Добавил он, кивнув мне за спину. Лучше уходи прямо сейчас. И обещаю, мы устроим, что подобное твари тебя больше не побеспокоит. «Чем я тебе так не угодила, а?» Возмутилась я. «Не той масти? Что не так? Думаешь, я хотела ввязываться в эти ваши потусторонние войны? Да сдались они мне. А вот только не надо врать, что сумеешь уберечь. Здесь я хотя бы смогу научиться себя защищать». «Ты сильно заблуждаешься насчет безопасности этого места», шепнул он. «Поверь, вернуться куда разумнее, подумай об этом». Уходя, волк столкнулся в дверях с Альбиной. А он что тут делал? спросила Та растерянно. Я бы тоже хотела это понять. Всё случившееся казалось мне совершенно жутким. Прорыв в другой мир, кишащий кошмарными тварями, одна из них вылишая из моего собственного шкафа, непонятная молния и серый прах. Бр. Но вот для остальных, судя по всему, подобное было в порядке вещей, а потому занятия продолжились в нормальном режиме. Идти пришлось и мне. Однако вместо того, чтобы ожидаемо направиться к одной из аудиторий на втором этаже, мы с Альбиной спустились в цокольный этаж. Здесь у аналитиков находилось их логово. Небольшой зал с низким потолком и серыми каменными стенами, вдоль которых стояли компьютеры. Многочисленные столы были заставлены включенными ноутбуками и огромными мониторами. На одной из стен висела плазменная панель. В другой части зала располагались диван, несколько кресел и даже небольшая кухонька с раковиной, маленьким холодильником, микроволновкой и чайником. Ничего себе. Здорово вы устроились. А зачем все эти компьютеры? Алекс и Ната отслеживают уязвимые зоны и возможные нападения, находят увиденное место, отмечают, делают прогнозы и много всего. Выкидают эти кресла крайне редко. Можешь в этом убедиться. усмехнулась она, указав на юношу и девушку, полностью погружённых в своё занятие. Значит, сокращение принято не только у борцов. вроде того, хмыкнула Альбина. Народ, приём. У нас пополнение состава. Катя, вы позоловайтесь. Я сильно сомневалась, что это сработает. Но ребята не только повернули головы, чтобы взглянуть на меня и махнуть рукой. Парень даже поднялся со своего места, подошёл и, окинув оценивающим взглядом, представился. Алекс. Оксана, очень приятно. Алекс усмехнулся, потрепал светловолосую макушку и предложил мне кофе. Определённо, аналитики нравятся мне больше борцов. А где остальные? спросила я, усевшись в мягкое кресло с горячей чашкой в руках. Максу 15, он на уроках, сюда позже придёт. Есть ещё Вероника и Денис, наши близнецы, сказал Алекс. Они тоже скоро будут. В такое время они ещё спят. Серьёзно? удивила Леся. Ага, у них озарения исключительно в тёмное время суток случаются. Да и вообще, с утра от них толку мало. Погоди. Вероника и Денис, то есть двойняшки. А никто точно не знает, что у них там с генами, сама увидишь, сказал он. Только они ребята дружелюбные. Ну, через чёрный пристальный их не рассматривай, ладно? Ладно. Ответила я, рисуя вображение карликов с кучей увечий. На деле же близнецы оказались в самом деле близнецами. Буквально на одно лицо, если бы не разница в поле. Худые, с очень светлыми волосами, но не альбиносы. У каждого из них один глаз был зелёным, а второй голубым. И если они вставали рядом, то на тебя как будто смотрел кто-то третий, с парой глаз уже одного цвета. Жутковато, но привыкнуть можно. Главное, ни у кого из троих во взгляде не читалась опостылевшая неприязнь. Темноволосый кореглазый Макс, невысокий и широкоплечий, появился последним. «Привет! Неужели эта честь выпала нам?» Спросил он вместо приветствия. Не успела я напрячься, как Альбина отвесила ему шутливую затрещину и передразнила. «Едва не увели из-под носа, но я, Ксану, отстояла. Нечего ей делать среди этих заносчивых вреден». «Ты мой герой!» – провозгласил Макс и повернулся ко мне. «Провиденье, ясновиденье или что-нибудь особенное?» – спросил он, а я приуныла. «Я случайно поджарила полупрозрачную тварь молнией. Это считается?» «Как же тебе удалось ее увезти?» Спросил Макс Альбину недоумённо. Та перевела взгляд на меня и сказала: "А вот это уже нехорошо". "Почему?" едва слышно выдохнула я. "Уведут", ответил Макс и грива и пошёл к столу. "Якобы было что ли, чтобы меня уводить? Забей, живём сегодняшним днём, а у нас сейчас, кстати, плавание. Други, марш в бассейн", скомандовала Альбина. пара размять ваши отсиженные за пятой точки, рассмеялась она. И у меня растерялась я. У меня ведь купальника даже нет. Купальник нашёлся. Самый простой, спортивный, зато подходящего размера и новый. Оказалось, при необходимости я могу получить у завхоза и другую одежду. Удобно. Я не ожидала, что в старинном здании Может поместиться таких внушительных размеров в бассейн. 6 дорожек, приличная глубина и манящая водная гладь. А ещё Антон, тот самый, что довёз меня до школы. Вот так сюрприз, сказал он после приветствия. Значит, пополнение досталось аналитикам. Поздравляю. Тренер распределил нас по дорожкам и приглядывал чисто формально. Пару раз давал отмашку для прыжков и засекал скорость прохождения дорожки разными стилями. А в конце тренировки подошел ко мне. «Заметно, что ты занималась». «В школе», — улыбнулась я. «На самом деле давно уже не была в бассейне, все как-то не доходили руки. То есть ноги», — рассмеялась я. Вспоминать забытые ощущения мне понравилось. «После восьми здесь никого не бывает. Можешь приходить и плавать в свое удовольствие». Серьёзно? Это здорово, спасибо. В итоге от общения с Антоном у меня остались самые приятные впечатления. Если бы ни одно, но назойливый шёпот всю эту недолгую беседу твердивший: "Остерегайся, остерегайся". А затем его вовсе, выйдя из амплуа таинственного призрака, под устороньней прилипала, выдал нечто вроде: "Экнахау". И обиженно замолк. Как бы там ни было, Плавание, на удивление, расслабило и прочистило мысли. Я чувствовала себя готовой попытаться разложить по полочкам всё творящееся со мной и решить, как действовать дальше. Однако почти сразу после тренировки меня неожиданно вызвали к директору. Ребята понятливо переглянулись и отправились в своё подполье. Я же побрела на ковёр. Ещё издалека я увидела, как от Аркадия Борисовича выходит Милена. Сталкиваться с ней отчаянно не хотелось, но другого пути к кабинету не было, да и не дело это позволять какой-то девчонке портить мне и без того изрядно усложнившуюся жизнь. Как ни странно, проходя мимо, девица смолчала. Казалось, она вообще не заметила моего присутствия. Я удивлённо посмотрела ей вслед и нахмурилась. Голову и плечи Милены окутывала тёмно-серая дымка, и словно шлейф тянулась за ней по коридору. "Милена, постой!" окликнула я её и подбежала ближе. "Вокруг тебя что-то отвали не доделанное". Огрызнулась она и ушла. И лицо её на этот раз показалось мне не столько злым, сколько изнеможённым. "А вот и ты". Радостно поприветствовал меня директор, впервые отринув официальное вы. Просто замечательно. Почему же сразу не пришла? спросил он с укором. А надо было. Ну, конечно, такое событие. Я немедленно перевожу тебя в группу А. Там ты освоишься намного быстрее. Аркадий Борисович, может, не надо? Вы ведь сами сказали, и этот волк, он странный и явно мне не рад. Игорь задумчиво произнёс мужчина. Он сложный и весьма своеобразный, это верно, но очень сильный, на нём держится вся группа. Такой помощник и союзник неоценим. Главное, чтобы союзник вдруг не обернулся противником. Пробормотал он едва слышно, а потом вновь обратился ко мне. Если он чем-то обидит тебя, Если поведёт себя неправильно, просто скажи мне. Могу я на тебя рассчитывать? Ладно, кивнула я растерянно. В конце концов, если вы не поладите, мы всегда можем переиграть назначение. добавил Аркадий Борисович, улыбаясь, и сам проводил до двери. Мы уже не поладили, подумала я, уныло и пошла к себе. Уже перед самым сном позвонила встревоженная мама. Пришлось объяснять ей, что я не приеду и поживу пока у подруги. И, похоже, недовольная родительница осталась не столько моим решением, сколько тем, что не сообщила ей её радостную весть раньше. А утром мне наконец выдали моё собственное, заверенное и одобренное директором школы расписание. М-м, да. Минут 5 я просто пялилась в перечень предметов, И спрашивала себя: "Не чудится ли мне всё это? Что не так?" Не выдержала Альбина и через плечо заглянула в листочек. Всё так: телепатия, телекинез, астральный бой, основы ясновидения и теория тёмных сущностей. Что это? Как я буду всё это учить, если половины слов не знаю? Ничего более реального тут мне не преподают. Ну почему же? Усмехнулась соседка. Есть еще история, общество знания и политика. У тебя они тоже стоят. Мы следим за ситуацией в мире, разбираем исторические события с точки зрения магии, чтобы эффективнее делать прогнозы. Это весьма познавательно. Есть еще информатика и технология, просто тебе они теперь ни к чему. Да что говорить, в младших группах даже русский язык и математику с физикой и прочими школьными предметами изучают. Для тех, кто не успел получить обычный аттестат. Ты меня успокоила. Да ладно тебе, всё нормально. К тому же, что-то мне подсказывает, что часто бывать на лекциях тебе не придётся. Это почему? Думаешь, только у нас свой штаб и куча неучебных задач. Я вообще сильно сомневаюсь, что борцы когда-нибудь ходят на эти лекции. Да, только из меня барец как. Ладно. Пойду искать аудиторию 7, увидимся. Хорошего дня, отозвалась Альбина и осталась в комнате. С таким подходом к обучению ей спешить было некуда. Первыми на сегодня значились основы ясновидения. Порадовавшись, что для начала мне выпало нечто обобщающее, я зашла в аудиторию. Её едва сдержалось, чтобы сразу не выйти. Косые неприветливые взгляды подростков, казалось, прожигали во мне дыры, пока я искала свободное место. Как меня угораздило ввязаться в эту авантюру. «Добрый день!» Поздоровалась подтянутая дама средних лет с аккуратно забранными сверху русыми волосами. «Сегодня, как и договаривались, разберем те из проявлений тонкого видения, которые чаще всего случаются в пограничном... между сном и явью, состояние и способы автоматизации принимаемых сигналов. Произнесла она, а я мысленно застонала. Переводчик на лекции полагается, «Чувствуя себя крайне неловко в компании 15-летних однокашников, я изо всех сил старалась сосредоточиться на материале. Однако выходила с трудом». Учебный год приблизился к концу, и с надеждой на обобщающую лекцию я, конечно, погорячилась. В конце занятия я подошла к лектору и попросила выдать список литературы, способной хоть как-то помочь мне догнать остальных. Смину тудама смотрела на меня совершенно ошарашенно, явно не понимая, что от неё требуется. Но потом всё же взяла себя в руки. А поймите, Оксана, наверное, Предметы, изучаемые в нашей школе, никак не отнесёшь к широко распространённым. А о заботиться созданием собственной учебной литературы мы ещё не успели. Впрочем, кое-какие записи я для вас, конечно, соберу и, пожалуй, назначу дополнительные занятия, сказала она и углубилась в свой ежедневник. Я же стояла рядом и никак не могла решить, хорошо это или плохо. После первого урока Шёл часовой перерыв на завтрак. Щедро. Сразу в столовую я не пошла, вернулась в комнату, минут 5 поизучала трещинки на потолке, лёжа на застеленной кровати и достала ноутбук. Увы, в усадьбе не обнаружилось ни одной доступной сети. Что было весьма странно, учитывая множество компьютеров в логове у аналитиков. Что ж, разберёмся. поела быстро и в одиночестве. Альбина, судя по всему, тосила где-то внизу. Телепатия настоящая второй далась мне ещё тяжелее, чем ясновидение. А если быть до конца честной, то вообще никак. Ибо попала я даже не на лекцию, а прямиком на практическое занятие. После моей десятой безрезультатной попытки ответить верно, Юрий Николаевич Молодой симпатичный учитель с копной взъерошенных темно-русых волос снял очки, потер переносицу и выдал мне простейшие тесты, которые, по его словам, с легкостью проходят и вовсе не одаренные люди. Что сказать, к концу занятия надо мной начали откровенно посмеиваться, что мне ой как не понравилось. Самым обидным было то, что когда-то я без всякой школы магии порой угадывала мысли людей. вплоть до того, что играть со мной в некоторые настольные игры и разного рода угадайки было делом заведомо проигрышным. Ведь я и в самом деле, каким-то шестым чувством, всегда знала правильный ответ. Но не сейчас. Унылая и рассерженная я двинулась на поиски указанного в расписании ангара номер пять. Для этого пришлось облачиться в верхнюю одежду, все же апрель в этом году стоял довольно промозглый. и выйти во двор. Никаких ангаров перед центральным входом, разумеется, не было. Однако, обойдя здание, я тоже ничего похожего не обнаружила. Возвращаться казалось глупым, и я решила пройтись дальше. Попереде виднелся неприветливый серый лес, справа постройка, возможно, служившая когда-то конюшней, а за ней действительно несколько серебристо-серых ангаров с покатыми крышами. Отескав нужно, я с трудом приоткрыла широкую дверь, зашла внутрь и очутилась в кромешной тьме. Хотела было ступить назад, но в металлическую стену рядом со мной вдруг что-то со свистом ударилось, разлетевшись на множество оранжевых искр. Вздрогнув, я рефлекторно отскочила вглубь помещения, чудом овернулась от очередного снаряда и наконец налетела на кого-то в темноте. Пространство прорезала слабая вспышка. серебристо-голубой и до боли напоминающий электрический разряд. Ладоням стало жарко. «Свет!» — прокричали у меня над ухом. Почти тут же громко щелкнул выключатель, я зажмурилась и услышала крайне рассерженное. «Ненормальное! Никогда не заходи в ангар и во время тренировок, слышишь? Никогда!» «Не ори на меня! Вот мое расписание!» И я ткнула волку под нос, и я не могла, сложенный вдвое лист А4. Ты издеваешься? спросил он лишь мельком взглянув на написанное. Ещё как-нибудь прокомментируешь или мне только это Аркадию Борисовичу передать? Получается, всё-таки перевели? воскликнули у волка из-за спины. Я за. А ты права голоса здесь вообще не имеешь, ответил волк на это с беззлобной усмешкой. Я увидела рыжеволосого паренька лет тринадцати. — Ты зануда! — сказал мальчишка волку и протянул мне руку. — Я Тим. Для меня честь расширить круг своих знакомых магом с золотым уровнем. У меня чёрный, я потомственный, — гордо заявил он. — Моя мама ведьма. — Ведьма? — опешила я. — Ну, называет она так себя, по старинке, — пояснил он. — Ты же не будешь терпеть этот балаган. Угрюма спросила Милена, обращаясь, судя по всему, к волку. Завернувшись с головы до пят в темно-коричневый клетчатый плед, она сидела на диванчике рядом с заставленным чашками столом. Похоже, Альбина была права. Штаб имелся не только у аналитиков. «Аркадий Борисович пожалеет о своем решении, но отменить его я не могу», — ответил ей волк. А вы тут все свято уверены, что я навязываю сестрасть, как мечтаю попасть в ваши ряды? Не выдержала я. Да у аналитиков сотню раз интереснее и комфортнее, чем среди вас. И да, это, я потрясла ненавистным листочком, очень большая и крайне дурацкая ошибка. Подавив желание топнуть напоследок ногой, я гордо пошла к выходу. Но путь мне неожиданно преградил ото стоявшая в стороне миниатюрная блондинка, которую я уже не раз видела в компании Волка и остальных. Прекратите, зло сказала она. Хотите вы того или нет, Оксана одна из нас, и ваше недовольство этого не изменит. Только от нас сейчас зависит, ослабит это нас или укрепит. Ты права, поддержал её Грек. Добро пожаловать в Альфу, Окси. Не торопись, прошептала Милена. Волк не сказал ничего. Ну нафиг, шепнула я, взвесив тех, кто за, и тех, кто против, и сделала шаг к двери. Оксана, постой, окликнул меня волк. Не знаю, чем я вам не угодила, сказала я, развернувшись и вдруг оказавшись прямо напротив него. И почему так не нравишься тебе, но кто тебе сказал, что ты мне не нравишься? спросил он тихо. И как-то черещёр проникновенно. Я подняла на него глаза и, уловив в синих просторах хитрые искорки, смутилась ещё сильнее. А затем услышала, как отчетливо скрипнула зубами Милена. "Я тебя не понимаю", пробормотала совершенно искренне. "Это проблема", усмехнулся волк. "Придётся навёрствовать".